часть третья полгода спустя UK news Новости Великобритании 2 минуты молчания в память полугодовой даты со дня хакерской атаки, оставившей по всей стране 1120 погибших и более четырех тысяч раненых начнутся ровно в 11 утра. Чтобы прочесть полный текст статьи, перейдите по ссылке. Глава 57. Мировой эксклюзив. Мне бы хотелось, чтобы Бен мог познакомиться с сыном. Пассажирка Клэр Арден принимает журнал ЕС yes в своем только что обновленном доме для знакомства с малюткой Тейтем. Эти полгода стой поры, как Клер Арден, приобрела международную известность, как одна из пятирых последних пассажиров, были заполнены для неё бурными событиями. На глазах у приблизительно 3-миллиардной зрительской аудитории бывшая ассистентка учителя из Петербора начала рожать прямо в захваченном автомобиле, родив сына Тейта за 2 месяца до срока, через считанные минуты после освобождения. и все время своего тяжкого испытания она держала в багажнике тело своего умершего мужа Бена. Во второй части нашего эксклюзивного интервью 27-летняя Клер расскажет Йес, как она приспособилась к роли матери-одиночки и о своих планах на будущее. Тейт стал самым знаменитым ребенком на планете еще до того, как появился на свет. Как вы объясните ему шокирующие события того дня? Само собой, я подожду, когда он подрастёт, достаточно, чтобы понять всё это, но ничего утаивать от него не стану. Мы вместе пережили нечто уникальное, и я никогда не допущу, чтобы он забыл, что он моё маленькое чудо. Как вы справились с последствиями? С ними мне приходится справляться изо дня в день. После Тейта и Бена у вас первое, о чём я вспоминаю утром, И последнее, о чём думаю перед сном. Недавно я начала посещать психотерапевта, чтобы он помог мне свыкнуться с этим и зажить в ладу с самой собой. И мало-помалу, по-моему, двигаюсь в нужном направлении. Вы сами признались, что поместили тело Бена в машину, нарушив закон. Как к этому отнеслась полиция? С большим пониманием. Через несколько дней после того, как я родила, в карете скорой помощи Меня допросили, и я призналась в том, что сделала и почему. О чём подробно расскажу в своей книге. Позже, когда следствие подтвердило, что Бенна убил разрыв аневризмы, полиция признала, что я была отчасти невинна, и я отделалась предупреждением. Если оглянуться, как вы думаете, мог бы план Бенна удаться? Даже не знаю, о чём я думала. Помню лишь, что очень горевала и пыталась во главу угла поставить интересы сына. Сейчас, задним числом, понимаю, что приехав на парковку Бена, я вряд ли сумела бы перетащить его из багажника на переднее сиденье. Он был крупным и сильным мужчиной. Я ухватилась за этот план от горя и отчаяния. Широкой огласке был придан тот факт, что вас вынудили уйти с работы. Что же именно произошло? К сожалению, да. Я любила свою работу ассистента-учителя. Но когда внимание ко мне стало чересчур пристальным, занимать этот пост я больше не могла. Но к тому времени я уже закончила писать автобиографическую книгу и начала снимать свой телесериал «Сбросим после родовой излишек», трансляцию которого начинают со следующего месяца. Кроме того, в понедельник мы с Тейтом летим в Лос-Анджелес, чтобы до конца года трудиться над моим реалити-сериалом, снятым с скрытой камеры. Что, по-вашему, сказал бы Бен о том, что произошло с вами с той поры, как вы были пассажиром? Думаю, он искренне гордился бы тем, как я справилась. Он хотел только обеспечить нашего сына, даже после смерти. И хотя это произошло не так, как он надеялся, именно этого я и добилась. Как вы реагируете на критику того, что пользуетесь своим положением пассажира, чтобы делать деньги? Я не стежусь признать факт, что сделала карьеру в СМИ благодаря своим страданиям. Но я отдала бы всё это не раздумывая, если бы только можно было вернуть Бена. Мы с Стейтом заслужили каждый до единого заработанный нами пенни. Если вам не довелось внезапно лишиться супруга, оказаться в западне в захваченном автомобиле, везущем вас на погибель, пока вы рожаете, то вы даже представить не можете, какой это ад. С той поры я не могу даже сесть в машину выше второго уровня, даже если дверцы в ней не заперты, а окна открыты. Мне едва удается поспать 2-3 часа, чтобы не проснуться в холодном поту. И меня постоянно тревожит, Как эта травма может повлиять на будущее Тейта? Если мне дают деньги из-за этого, тогда да, я их приму, как и любая нормальная мать приняла бы. Вы встречаетесь с кем-нибудь из собратьев по несчастью пассажиров? Мы уже несколько раз встречались с Хайди Куль и частенько переписываемся по мылу. Мы стали хорошими подругами, и я позвола её стать крестной матерью Тейта. когда буду крестить его в своём реалити-шоу. Но с мужем её я не встречалась. Нет ни малейшего желания после всего, что он заставил её вытерпеть. И наконец, как по-вашему, что случилось с Джудом Харрисоном? А это вопрос на миллион долларов, правда? Честное слово, не знаю. В смысле, я знаю, что на самом деле он пассажиром вовсе и не был. и, наверное, сыграл немалую роль в увозе. Все, что могу сказать на основании своего с ним общения, что он был очень добр и казался искренне озабоченным моей безопасностью. Но ведь правда, пока пуд с Олей вместе не съешь.